Когда н о в о с т и о появлении Огненного Дракона начала распространяться по округе, деревня Кода превратилась в настоящий пчелиный улей. Жена кузнеца, жившего возле м и л и с с ы прибежала к ней с этими неприятными вестями. Всё произошло в полдень, девушка как раз вывешивала бельё на просушку. у м и л и с с а м и л и с с а Плохие новости!» Девушка часто делилась слухами о том, что происходило в их маленькой деревне, так и подружились. Соседка не застала подругу дома, но, зная, где ты должна находиться в это время, Она обошла дом, где и нашла м и л и с с у м и л и с а тотчас отправила сына на поле к отцу, чтобы сообщить ему плохую весть. Сама она, дожидаясь мужчин, начала собирать вещи. Спустя некоторое время в дверях появился её муж. Он тяжело дышал и суетился. Похоже, сын сообщил отцу, что огненный дракон уже напал на деревню. «Всё в порядке!» – закричал он, ища глазами свою супругу. Увидев её в здравии и безопасности, он облегчённо выдохнул и прислонился к стене. Однако, хотя сейчас всё было в порядке, опасность никуда не исчезла. м и л и с с а быстро рассказала мужу о происходящем, а потом вернулась к упаковке багажа. Все вещи, которые могли им понадобиться в дороге, еду, воду и деньги, скопленные с огромным трудом, они загрузили в телегу, обычно используемую для работы в поле. Под огромным весом телега просела, поэтому пришлось муло тянуть телегу спереди, а сыну с мужем толкать её сзади, иначе бы она не сдвинулась с места. Так начался их путь. Когда они добрались до центра деревни, там уже было всё забито телегами остальных сельчан. Многие телеги не выдерживали веса п о к л а ж е и ломались, загородив дорогу. Чтобы убрать их с дороги, приходилось тратить уйму времени, поэтому покинуть деревню они смогли только к заходу солнца. На ночь не разбили лагерь, а с утра продолжили путешествие. Вот только среди беженцев были быстро ехавшие жители деревни и плетущиеся сзади. Три дня спустя деревенские жители с маленькими детьми и стариками оказались в конце каравана, Дистанция между телегами всеросла и росла, пока в итоге люди, ехавшие в х в о с т и колонны, перестали видеть тех, кто был в начале. В тот момент люди стали ссориться между собой. Когда колесо чьей-либо телеги застревало в грязи, загораживая тем самым дорогу, отовсюду начинались злые выкрики. «С дороги!» Отчаянные просьбы «Помогите нам!» только больше злили окружающих. Люди начинали ругаться, телеги переворачиваться, багаж рассыпаться вокруг, дети громко плакать... Вокруг нарастал о о т у щ е н и е и страх. В этот момент появились спасители. Группа загадочных людей одеток в зелёную одежду. Их было 12 человек, среди них две девушки. Голос официантки слышали не только рыцари, но и другие посетители бара. Незаметно в таверне наступила тишина о приходе людей в зелёном, а также о том, что среди них были девушки, никто из посетителей раньше не слышал. «Как эти девушки выглядели?» – спросил Норма. «Хм». — раздражённо ответила м и л и с с а Мужики только об одном и думают. э ладно. Одна была высокой. Днём она носила шлем, скрывающий её лицо. Но вот ночью, когда мы разбивали лагерь, она его снимала. Тогда-то я чётко её рассмотрела. Внешне она была такая же девушка, как и я. Но её волосы... Когда я их увидела, я очень удивилась. Они были чёрные, словно перья ворона. Если бы наши спасители могли разговаривать на нашем языке, я бы непременно спросила у неё, как ей удалось добиться такого чёрного цвета. Тело у неё было стройное... н а явно была красавицей, не из наших мест». Услышав описание девушки, глаза многих мужчин страстно заблестели. и э м а что насчет второй?» «Это больше похоже на кошку. Рос т невысокий, волосы каштановые, прическа, как у мальчишки. А ещё она всегда была полна энергии. Она могла сначала заботиться о раненых и стариках, а в следующий момент уже развлекать детей. Даже самые сильные мужчины боялись её. Когда мой муж начал драку с супругом Майера, Она вдруг оказалась между ними и одними ногами раскидала обоих мужиков в разные стороны. Услышав слова официантки, мужчины вокруг явно потеряли к ней интерес. Атмосфера неприятия повисла вокруг. У мужчин не были популярны женщины, ведущие себя как мужики. У неё отличная фигура, хотя она маленького роста, но грудь у неё как коровьевыми. Даже я начала завидовать таким арбузом. Талия очень узкая, что плохо, зато её лицо было очень красивым. «Да!» Так и думала. Посмотрев на довольных мужиков, Мелисса раздражённо цыкнула. Она знала, что приподнятое настроение у покупателей это хорошо, но как женщине ей не очень нравилось такое отношение. е м м вот так всё и было. Потом ещё много чего случилось, но мы продолжали свой путь. Однако эта тварь всё-таки догнала нас. У нас было мало еды и воды, но тем не менее мы терпели голод и жажду, лишь бы не останавливаться и двигаться дальше, пока ещё были силы. Даже когда все запасы подошли к концу, никто не останавливался. Вот только всё имеет свой предел». Те, кто ещё мог продолжить идти, шли дальше, а те, кто не мог, садились на землю в изнеможении. Люди в зелёном на с т р а н ы телеге, которая двигалась без лошадей, подбирали детей и стариков, которые уже не могли идти. Вот только взять всех нас у них не было возможности. Я больше не могла идти, но я хотела, чтобы мой ребёнок выжил, поэтому я отчаянно молила Бога о чуде, но чуда не произошло. Священники говорят, что боги существуют, тогда почему они не помогли нам, когда мы в них так нуждались? В следующий раз я воздержусь от таких глупостей, как мольбы богам». Светлое небо над ними внезапно потемнело. Ожидая увидеть дождливые облака, деревенские жители подняли свои головы вверх и застыли на месте. Это был красный дракон. У него были огромные руки и ноги, а также крылья, как у летучей мыши, такие большие, что загораживали всё небо. Дракон приземлился. Мгновение. И подруга м и л и с ы Майора вместе с мужем умерли прямо на глазах у девушки. От них остались только нижние части т е л Прежде чем деревенские жители осознали ситуацию, в которую они попали, их инстинкт выживания заставил каждого из них начать бежать, хватая детей и бросая повозки. Телеги переворачивались, погребая под собой многих беженцев. Пока одни пытались убежать, других поджаривал огнем, а после поедал целиком дракон. Люди бежали со всех ног, словно маленькие паучки, скрывающиеся от страшного противника, в то время как огненный дракон, словно ребёнок, разоряющий муравейник, давил их своими лапами и жрал». Отчаяние поселилось в сердцах жителей деревни Кода. И в этот момент появились люди в зелёном. Громко произнесла Мелисса голосом полным благодарности. Их телеги двигались быстрее любой лошади, подняв свои магические посохи вверх, они начали атаковать огненного дракона заклинаниями. Вот только ранить чудовищам не удалось. Их магическое оружие не могло пробить его броню, но люди в зелёном не сдавались. Они кружили вокруг дракона, без остановки атакуя его, чтобы дать остальным убежать от чудовища. Благодаря их действиям многие жители деревни Кода выжили. Огненный дракон обернулся и начал атаковать людей в зелёном, но их скорость была так высока, что зверь не мог угнаться за ними. Они без остановки двигались по кругу и уворачивались от огня, изрыгаемого драконом, всё время оставаясь в безопасности. Но вскоре огненный дракон приноровился к их тактике, и люди в зелёном, которые могли атаковать лишь издалека, оказались в невыгодном положении. В этот момент их лидер громко крикнул что-то своим товарищам. После его слов они вытащили ту штуку. Какую штуку? Гигантский магический посох. Мы прозвали его Божественным Стальным Посохом. Во время атаки нам даже удалось услышать обрывки заклинания, произносимого людьми в зелёном. Она звучала как-то так. «Берегиси в и х а р п а Когда они произнесли последнее необходимое слово, раздался мощный звук, а после «Огненного дракона о т о р в а л а левую лапу». После такого ранения дракон издал сотрясающий землю рёв и улетел. Это и стало тем моментом, когда так называемого «неуязвимого огненного дракона» прогнали. Когда девушка окончила свою историю, люди вокруг сохраняли тишину, всё ещё находясь под впечатлением от рассказа. «Божественный... божественный стальной посох?» Такое название повергло всех в шок. После недолгого молчания рыцари снова принялись переговариваться между собой, а в таверне снова воцарился Гомон. «Вот чёрт, эта загадочная группа очень сильна. Хотя, скорее всего, они наёмники из дальних стран, владеющие удивительным оружием. Мне кажется, их следует нанять. Что думаете, ваше высочество?» Этот вопрос был адресован девушке-рыцарю с багряными волосами, сидевшей в центре стола. В этот момент она как раз поедала мясо мануга. Мясо мануга готовят, обматывая длинную кость животного копчёным мясом. Людям с земли данное блюдо напомнило бы колбасу или кебаб. Его было приятно есть, не нарезая прямо с кости... «Вкус просто великолепный». Вернув мясо на тарелку и протянув руку к бокалу с вином, п и н а к о л а д а ответила. «Мне интересно, какое оружие использовали эти люди. Она обладает такой силой, что способна отогнать дракона». Принцесса п и н а к о л а д а вдруг вспомнила слова с е н а т р а Гадасена, когда со стороны вражеской пехоты раздавались звуки вроде «Бах! Бах! Бах!» «Наши солдаты падали, как подкошенные». Его слова прекрасно подходили под описания данные жителями деревни Кода. Видимо, победа над союзной армией была достигнута с помощью именно этого оружия. Пина обратилась к официантке с вопросом. «Женщина, ты же видела их оружие? Как оно выглядит?» Мелисса незаметно покачала головой. Ей не понравилось, что к ней обратились как к женщине, однако она всё равно решила рассказать правду, поскольку рядом сидела молодая девушка-рыцарь, давшая ей большие чаевые. Другими словами, эти люди использовали посохи, будто сделанные из стали, которые издавали громкие звуки и извергали огонь. «По-моему, это магическое оружие». «Тогда что ты можешь рассказать о посохе, с помощью которого они отбились от парящего червя?» «Ты вроде бы называла его божественным стальным посохом, не так ли?» «Как он выглядел?» «Постарайся описать его как можно подробней». «Разве я не говорила, что это был огненный дракон и не парящий червь?» Настаивала н с в о и м о ф и ц и а н т к а с провокационной улыбкой оглядывая мужчин вокруг себя. «Божественный посох, он такой же, как...» «Ну там...» «Нет, я не хочу никого обидеть, просто мне с первого взгляда показалось, что вы выросли в хорошей семье». Поэтому почему бы вам не спросить о том, как выглядит божественный посох у какой-нибудь женщины, которая уже замужем? Он ничем не отличается от мужского посоха. Конечно же, он намного больше, размером чуть ли не с человека. Не думаю, что хоть у кого-то из мужчин может быть настолько большой и чёрный». Официантка, громко рассмеявшись, ушла к другому столику, чтобы принять заказ. А смущенная Пина к а л о д а посмотрела на лица рыцаря-мужчин, надеясь получить от них объяснение. Как будто, сговорившись, каждый из них под её взглядом отводил глаза в сторону... В конце концов, она перевела взгляд на Гамильтон. Пина подумала, что нашла нужного человека. «Ты... ты же обручена, верно?» Честная и порядочная Гамильтон Уна Ро от удивления разбрызгала во все стороны суп, который как раз взяла в рот. Её короткие волосы трепыхались вместе с головой, когда она отчаянно протестовала. «Я, да, конечно, но я всё ещё девственница. Откуда мне знать о таких вещах? Ой!» Глаза окружающих мужчин скрестились на Гамильтон. «О таких вещах, значит, да?» Пина с подозрением посмотрела на молодую девушку рыцаря. Под её взглядом Гамильтон вся вспыхнула и съёжилась, пытаясь стать как можно незаметней.